Глава двадцать Горький вкус в жизни Минхвана. «Что происходит? Почему ты заказал столько алкоголя?» Джейон улыбнулся и наполнил чашку Минхвана. Он тоже взял бутылку и налил немного алкоголя в стакан и «Я думал, что с твоей невестой дела идут хорошо, поэтому ведь ты решил поскорее познакомить ее с мамой». «Ух ты, твое лицо покраснело! Все хорошо?» Минхван одним махом упражнил стакан соджу и прожевал кусок мяса. «Ты же знаешь Сонбе Хоянте, верно?» Лицевые мышцы Джейона значительно сократились. «Сонбе?» «Он говорил мне, чтобы я нигде не говорил. Но я говорю это только тебе, потому что это ты!» Минхван рассмеялся про себя и снова понизил голос. «На днях!» Этот Сонба дал мне кое-какую информацию о фондовом рынке. Это был огромный успех. Сейчас она выросла в семь раз. Но, по словам этого Сонба, в тот момент, когда новый продукт будет реализован, он будет в десять раз больше. Ему не терпелось где-нибудь похвастаться, поскольку у него были деньги. Он подарил Кан Дживон роскошную сумку, чтобы задать тон свадьбе. Минхван не сомневался, что будущее впереди радужное. «Эй, ты сумасшедший!» Однако Джейон, который должен был держаться за живот из зависти, внезапно вышел из себя. «Эй, если ты завидуешь, так и скажи, что завидуешь, псих-ублюдок!» «Итак, за сколько ты купил эти акции?» «Я не хочу чего-то меньше, чем сорок миллионов вон. Я продам их, если они вырастут до четырехсот миллионов». «Четыреста миллионов!» Продай это прямо сейчас, сумасшедший!» Свет лица Джейона даже изменился. Минхван издалека посмотрел на своего друга, который только вел себя непонятно. «Какого черта?» «Хо он Тэ, этот ублюдок, ты что, не знаешь, что делаешь?» И «Я слышал, что он был руководителем компании, которая сообщила мне хорошие новости». «Он многоуровневый ублюдок. Ты забыл, что я тебе говорил в прошлый раз». «Знаешь ли ты, что есть один или два человека, которые были обмануты этим ублюдком и потеряли свои деньги?» Ему казалось, что он что-то слышал о многоуровневом маркетинге. Минхван все еще не понимал ситуацию и пожал плечами. «Думаю, теперь он выбрался из этого. Он сказал, что на этот раз это было по-настоящему, и теперь цена выросла в семь раз. Ты думаешь, это нормально, верно?» Фондовый рынок сейчас полон муравьев, пытающихся купить акции MV Technology. Даже если это происходит с опозданием. Минфан похвалил себя за то, что поднялся на борт очень рано, благодаря хорошей информации и неторопливому наслаждению графиком. «Дурак. Даже если я тебе это скажу, ты не одумаешься». Джейон взял снятую у него с руки куртку и встал. «Ли Джейон, куда ты идешь?» «У меня было плохое настроение. Позже ты пожалеешь, что не послушал меня!» Джи вылил в рот соджу, стоявший на столе, и ушел. «Ты мелкий ублюдок! Правда в том, что ты на самом деле не можешь заработать денег!» Вкус алкоголя исчез. Минхван небрежно взял стоявшие перед ним закуски, съел их и встал. Он подумывал пойти в спортзал, чего долгое время старался избегать, чтобы изменить настроение. Тренажерный зал перед домом Минхвана каждый вечер был переполнен. Он ненадолго размялся и приступил к беговой дорожке. Начиная со второй передачи, затем третья передачи, затем четвертая. Его глаза были прикованы к маленькому телевизору перед беговой дорожкой, пока он шел, постепенно увеличивая скорость. «Следующая новость!» — ведущий говорил громко и перевернул в руке страницу сценария. MV Technology, которая привлекла внимание всей новой... Которая привлекла внимание своей новой технологии, связанной с сенсорными телефонами, внезапно объявила о закрытии перед листингом. Зрачки Минхвана стали больше. MV Technology не предприняла никаких действий с момента сообщения о банкротстве и публикации уведомления на своем веб-сайте. Нынешний генеральный директор, господин Ким прервал все контакты с внешним миром и скрылся за границей. В результате чего ожидаются масштабные потери для инвесторов. Как выяснилось, эта компания представляет собой незаконную многоуровневую схему, участникам которой набирают инвесторов и получают вознаграждение в зависимости от суммы сделки. А, -а, -а. а люди были поражены громким криком и посмотрели на Минхвана. Нет, нет. Минхвана, который поспешно нажал кнопку остановки, оттолкнулась от беговой дорожки и приземлилась на пол. «Господин, с вами все в порядке?» Тренер подбежал и остановил беговую дорожку. Минхван стряхнул руку поддерживающего его тренера и поспешно нажал кнопку телефона. Это был звонок Хо Йонте И сообщил ему, что у компании, в которой он был руководителем, есть хорошие новости, о которых никто не знает и что ему следует использовать все свои деньги для инвестирования. Этого номера не существует. Пожалуйста, проверьте еще раз и попробуйте снова. Черт побери! Ты сумасшедший ублюдок! Его разом опустил. И все, что он мог сделать, это ругаться. Акции, покупая цена которых составляла около 40 миллионов вон, в одно мгновение превратились в ничто. Кроме того, акции фармацевтических компаний проданные для покупки MV Technology, выросли в пять раз. Если подсчитать, то потери составили около 160 миллионов вон. Минфан быстро переоделся, выбежал и поймал такси. Посад здания штаб-квартиры MV Technology напоминал фильм о зомби, и инвесторы стекались туда, услышав эту новость. «Где президент Пак? Прикажите президенту выйти! Вы, ублюдки-мошенники!» Конечно, есть люди, которые стучат в дверь с намерением ее выломать. «О, Боже! Мои деньги! Что мне делать с моими деньгами? О, Боже!» А люди сидят на улице и плачут. «Подойдите сюда! Сейчас не время быть такими! Если вы готовы к коллективному иску, пожалуйста, запишите здесь свою личную информацию!» Люди изо всех сил пытались как-то выйти из ситуации. Инфан посмотрел на тускло освещенные офисные здания вдалеке. Его охватило чувство отчаяния, словно он попал в середину зомби-фильма. «Дом молодоженов». Как ни странно, это было первое, что пришло ему на ум. Если бы он продал эти акции, первое, что он хотел бы купить, был дом для молодоженов, который снесся на его глазах. Насколько разочарованно будет Кан Дживон, не говоря уже о том, что им следует расторгнуть этот брак. Минхван снова взял такси и помчался к дому Дживон. Теперь, когда он запыхался и холодный пот лил дождем, единственным человеком, о котором он мог думать, была Кан Дживон. «Пожалуйста, остановитесь перед этим магазином!» Минхван остановил такси в знакомом переулке, бросил купюру в 10 тысяч вон и подошел к входу в виллу. Он набрал номер дома Дживон и нажал кнопку вызова. Но ответа не последовало. Присмотревшись, он увидел, что свет в доме Дживон не горит. «Куда ты пропала, черт возьми? Когда ты в последний раз заканчивала работу?» У него не было даже мобильного телефона в кармане. Похоже, он спешил переодеться и оставил его в спортзале. У Менхвана не было другого выбора, кроме как просто сидеть и ждать Дживон. Вскоре перед виллой остановилось такси. Когда Минхван увидел, как Дживон хромает, он был настолько потрясен, что даже на мгновение забыл о запасах, превратившихся в куски ткани. «Кан Дживон, что ты делаешь?» «Минхван?» Дживон, босая в рваных колготках с белой повязкой, сочащейся кровью, и с лицом, полностью размазанным косметикой, нерешительно стояла там. «Что происходит? Почему ты заказал столько алкоголя?» Дживон босая в рваных колготках с белой повязкой, сочащейся кровью, и с лицом с перемазанной косметикой нерешительно стояла там.